Глава тридцать седьмая. Вероника. Остров-медальон. Я бесформенное множество маленьких частиц, И каждая моя частичка болит и жжет, Нарывает и ноет. Я лежу под кучей одеял, но мне холодно. Ужасно холодно. Я хриплю. Каждый вдох и выдох даются мне с трудом. Рядом кто-то суетится. Смотрите, Вероника, наш пингвинёнок пришёл вас навестить. Кажется, он растёт прямо на глазах. У него всё хорошо. Я пытаюсь открыть глаза. Сквозь тонкую щель и два приоткрытых века проникает ослепляющий яркий свет. Мне удаётся различить силуэты, но всё такое расплывчатое. Маленькая пушистая серая фигурка ковыляет по комнате. Пытаюсь протянуть руку и дотронуться до малыша, но не могу. как и не могу больше держать глаза открытыми. Они закрываются, и яркий свет исчезает. — У вас тоже все хорошо, Вероника? — Я на секунду снова приоткрыла глаза. Этого хватило, чтобы разглядеть говорящую со мной женщину. — Я ее знаю. Светлые волосы, не спадающие на плечи, очки, в которых её грустные голубые глаза кажутся ещё больше. Она врёт. У меня всё совсем не хорошо. Женщина снова с наигранным воодушевлением заводит разговор. У нас для вас сюрприз, Вероника. Скоро приедет ваш внук. Приедет прямо в Антарктиду, просто чтобы повидать вас. Слова медленно плавают в моей голове. так и не собираясь в стройные предложения. Но внезапно они выстраиваются в цепочку, и я могу понять их значение. Я понимаю, где я нахожусь и что тут происходит. Это молодая женщина с мужским именем. Она мне нравится. Я даже начала считать ее своим другом. Терри, да, Терри. Учёная со острова Медальон в Антарктиде. Что там сказала Тери? Эхо её слов ещё звучит у меня в голове. Она сказала, что мой внук приедет сюда. Мой внук. Боже всемогущий. Должно быть, моё состояние ещё хуже, чем я думала. Открываю рот и пытаюсь сказать: "Передайте ему, что не стоит Но слова застревают в горле и отказываются выходить наружу. Так вот, на что похоже смерть. Кто бы мог подумать, что это будет так посредственно и неприятно. Хотелось бы, чтобы это поскорее закончилось, но, естественно, моё умирание будет таким же долгим и нудным, как жизнь. Как же это всё утомительно. Слышу стоны. Видимо, их издаю я. Чувствую, как чья-то рука убирает волосы с моих волба. Женщина шепчет короткие, несвязные предложения, которые едва ли собираются в последовательный рассказ. Скоро он будет здесь. Нам придётся застелить ещё одну кровать. Надеюсь, он не испугается наших стеснённых условий. придётся как-то справляться с тем, что есть. Мы будем рады познакомиться с ним. С нетерпением жду этого. Наверное, интересно, что из этого получится. Я бы хотела, чтобы Тери замолчала, чтобы она подняла моего малыша с пола и дала мне погладить его пушистую головку. Мне бы очень хотелось снова дотронуться до него прежде, чем я умру. Вы должны постараться выздороветь, Вероника, ради вашего внука. Моего внука. А, этого, кажется, припоминаю. Что-то всплыло мне в голову, и я попросила Элен отправить ему мои дневники. Было ли это ошибкой? Голова раскалывается, когда я пытаюсь думать об этом. Разве мне не сказали, что он едет сюда? Если он всё-таки приедет, я буду поражена до глубины души. Я буду поражена даже если он только подумает о том, чтобы приехать. Наверное, это просто большое недоразумение. До меня доносится неразборчивое бормотание. Я думала, что мы будем путаться, когда в нашем полевом центре будет целых два Патрика. Мне кажется, мы могли бы назвать их Патрик 1 и Патрик 2. Но, может быть, нам следует назвать нашу пушистую маленькую сосиску как-то иначе? Что думаете, Вероника? Мне абсолютно наплевать на это. Но, к сожалению, я никак не могу это выразить. Как же нам тебя назвать, сосиска? Тери замолкает на пару секунд. И я начинаю погружаться в забвение. Все эти патрики цифр и сосиски утомляют меня. Тери продолжает. Знаю, придумала. На вашей прикроватной тумбочке лежит книга Большие надежды. И у нас большие надежды на нашу маленькую сосиску. Так что мы могли бы назвать его в честь главного героя этой книги. Мы будем называть его Пип. Она поворачивается к пингвинёнку и лепечет: "Ты ведь не против, если мы теперь будем звать тебя Пип?" Из угла комнаты раздаётся его ответ короткий пронзительный писк, который даже сам по себе напоминает звук "Пип". "Будем считать, что это да". Я слышу нежность в её голосе. Снова начинаю осознавать происходящее. Сосиска это пингвин. Патрик это пингвин. Пип это пингвин. Все они один и тот же пингвин. И все они мне дороги. Надеюсь, что тут присмотрят за ним, когда я умру. Думаю, они присмотрят. Терю уж точно. Остальные люди здесь, кажется, мужчины. Никак не могу вспомнить их имена. Кажется, припоминаю, что они тоже не равнодушны к Патрику, малышу сосиски Пипу. Видимо, так его теперь кличут. Мягкий, пушистый Пип с большими ногами и большими лапками. Я даже могу расслышать его возню, если сильно постараюсь. Нет, пи, поставь тапочки Вероники в покое. Что он делает с моими тапочками? Я хочу взглянуть, но мне слишком тяжело открывать глаза, а уж повернуть голову будет просто непосильно. Я пытаюсь выдохнуть, но не могу. Даже не глубокие вдохи отдаются внутри острой болью. Очень жаль, что я не успела разобраться со своим наследством для пингвинов Адели. Мне стоило позаботиться об этом раньше. Я снова сделала всё неправильно. Полагаю, что теперь всё моё состояние достанется внуку. Это совсем не то, чего я хотела. Я хотела, чтобы эти деньги пошли на благое дело. Да меня снова доносится голос. Он слабо пробивается через облако сожалений. Вероника, простите меня за всё. Её голос звучит подавлено. Мне так жаль, что вы проделали весь этот путь, и мы были мы вели себя так, как вели Вы оказались такой стойкой, такой сильной. Я просто не понимала. Я даже представить себе не могла, что всё закончится так. Конечно же, вы стали для нас испытанием. Но вы стали и глотком свежего воздуха. И, возможно, я в этом была одинока, но вы мне очень понравились. И я хотела, чтобы вы остались. может быть, она перестанет говорить обо мне в прошедшем времени. Это крайне невежливо. А потом, когда вы так увлеклись пингвинами, я почувствовала, что несмотря на все наши различия, я нашла родственную душу. Терри захлёстывают эмоции. Её глаза наполняются слезами. Теперь я понимаю то, что не замечала раньше. Теперь очень одиноко. Потом, когда вы рассказали свою историю, у меня разбилось сердце, продолжает она. Я бы очень хотела вернуться в прошлое и быть вашим другом. Ведь вы так нуждались в этом все эти годы. Вас окружали люди, которые ужасно поступали с вами. Даже когда вы горевали по своим родителям, Это было ужасно, ужасно жестоко. А вы были так молоды. И забрать у вас ребёнка это это так неправильно во всех отношениях. Не уверена, что вынесу ещё хотя бы секунду. Внезапно на другом конце комнаты раздаётся треск. О, нет, Патрик! Кричит Тери. То есть пип. Что ты там задумал? О, Вероника, вы бы только его видели. Он залез в корзину для мусора, и теперь оттуда торчит только его голова. Какой он смешной!